«Ну как, попытаемся еще раз?» Дэн слушал, потупив глаза и вертя в руках деревяшку, которую обстругивал, когда вошел мистер Берр. Но, услышав последний вопрос, сделанный таким добрым, дружеским тоном, он поднял глаза и сказал гораздо вежливее, чем обычно. «Да, пожалуйста». Значит, Не будем больше об этом говорить. Только завтра ты и твои товарищи останетесь дома, когда остальные пойдут гулять. И кроме того, вы должны будете ухаживать за рыжухой до тех пор, пока она не поправится». Мистер Берр пожал ему руку, и Дэн пошел вниз. Доброта подействовала на него лучше, чем могла бы подействовать хорошая порка, на которой настаивала Азая. Два дня Дэн старался вести себя примерно, но так как он не привык сдерживаться, то вскоре опять принялся за старое. Однажды мистер Бэру пришлось уехать по делам, и поэтому уроков в тот день не было. Мальчики были очень довольны и играли весь день, пока не пришло время ложиться спать. Тут они быстро улеглись и заснули, как сурки. Только Дэн не спал. Он задумал план, который и открыл нету, когда все затихло. Посмотри-ка сюда, сказал он, вынимая из-под кровати бутылку, сигару и колоду карт. Мне сегодня хочется повеселиться и провести время так, как я часто делал с товарищами в городе. Вот пиво и сигара. Я добыл их у одного старика на станции. Ты можешь заплатить за них? или заплатит Том, у него куча денег, а у меня ни цента. Я сейчас пойду и позову его. Нет, лучше ты пойди, тебя не станут подозревать». «Это не понравится мистеру и миссис бэр возразил Нед. «Они ничего не узнают. Папы Бера нет дома, а миссис Берр занята в стыдии, у которого ангина или что-то в этом роде, и ей нельзя от него отойти. Мы не будем сидеть слишком долго и не станем шуметь». так что никакой беды не выйдет а зая узнает что у нас долго горела лампа она всегда узнает нет не узнает я достал потайной фонарь света от него немного и мы сможем тут же закрыть его если услышим что кто то идет потайной фонарь в этом было что то таинственное и романтическое нет пошел за томми но, сделав несколько шагов, остановился, обернулся и спросил. «Я думаю, может быть, позвать и Дэми?» «Нет, не нужно. Он сразу вытаращит глаза и начнет читать наставления. Пусть спит. Позови только одного Томми и поскорее приведи сюда». Нет, ушел и через минуту вернулся с Томми, полуодетым, растрепанным и заспанным. Томи очень хотелось спать, но он, как всегда, был готов на любую шалость. «Сидите смирно, и я научу вас играть в покер. Это великолепная игра», — сказал Дэн, когда трое кутил уселись вокруг стола, на котором стояла бутылка и лежали сигара и карты. «Сначала выпьем, потом покурим, а затем начнем играть». Так всегда делают мужчины, и это очень весело. Пиво перелили в кружку, и все трое отпили по глотку. Нету и Томми совершенно не понравилось горькое пиво. Сигара оказалась еще хуже, от нее закружилась голова и сильно тошнила. Но ни Нет, ни Томми не осмелились сознаться в этом, и каждый из них курил до тех пор, пока был в силах, а потом передавал сигару соседу. Дэн уже все это очень нравилось, так как напоминало ему прошлое, когда он время от времени подражал к примеру окружавших его взрослых. Он пил, курил и хвастался, как они. Войдя в роль, он даже начал употреблять довольно крепкие выражения, правда, шепотом, чтобы его не услышали. «Это нехорошо», — заметил Томми, до сих пор подражавший ему во всем. «Не следует говорить, черт побери». «Но ведь мы играем!» — возразил Дэн. «А в этой игре нужно говорить именно такие слова». Томми был совсем сонный, а у Нетта от пива и курения разболелась голова. Оба были бестолковы, и игра затянулась. Фонарь горел тускло, в комнате было темно. Громко смеяться было нельзя, шуметь тоже, чтобы не разбудить Сайлоса, который спал за стеной. а потому пирушку нельзя было назвать очень веселой». Сдавая карты, Дэн вдруг остановился и, испуганно прошептав «Кто это?», закрыл фонарь. «Я не могу найти Томми», — послышался в темноте тревожный голос, а потом раздался топот голых ног, сбежавших вниз по лестнице. «Это Дэми. Он пошел позвать кого-нибудь. Ложись в постель, Томми, и не говори ничего». прошептал Дэн и, уничтожив следы кутежа, стал быстро раздеваться. Его примеру последовал и Нед. Томми бросился в свою комнату и улегся в постель. Он тихонько смеялся, лежа под одеялом, как вдруг что-то обожгло ему пальцы. Оказалось, что он все еще сжимает в руке сигару, которую курил, когда поднялась суматоха. А курок был небольшой, и Томми собирался потушить его, когда вдруг послышался Голос няни, боясь, что сигара выдаст его, если он будет держать ее в руке, Томми сунул ее под кровать, предварительно сжав пальцами. Он был вполне уверен, что потушил огонек. Няня вошла с Дэми, который очень удивился, увидев раскрасневшегося Томми, преспокойно спавшего на своей постели. «Только что его здесь не было!» — воскликнул Дэми. «Я проснулся и...» и нигде не мог его найти. «Ну, какую еще новую проказу ты придумал, Шалун?» спросила няня, добродушно похлопывая Томми по плечу. «Я сбегал на минутку к Нету», — кротко ответил он, открыв глаза. «Идите, я ужасно хочу спать!» Няня уложила Дэми и пошла на разведку, но в комнате Дэна она увидела только двух спокойно спящих мальчиков. «Какая-нибудь пустая шалость», — подумала она, и ничего не сказала миссис Берр, которая совсем измучилась, ухаживая за больным Тедди. Томми очень хотелось спать. Он сказал Дэми, чтобы тот не приставал к нему с расспросами, и через минуту крепко заснул. Он и представить не мог, что делается у него под кроватью. Сигара не погасла. Она тлела на соломенном коврике до тех пор, пока он не вспыхнул. Потом загорелась простыня, одеяло и, наконец, сама кровать. Томи после пива спал крепким тяжелым сном, а Дэми от дыма был в полубессознательном состоянии. Мальчики чуть не сгорели. Франц занимался в классе. Выйдя оттуда, он почувствовал запах дыма, Вбежал наверх и увидел, что из левого крыла дома вылетают клубы дыма. Не останавливаясь, чтобы позвать кого-нибудь, Франц бросился в комнату, стащил мальчиков с горящих постелей и вылил на огонь всю воду, какую смог найти. Огонь уменьшился, но не потух, а внезапно разбуженные мальчики, которых вытолкнули в холодный коридор, начали громко кричать. В ту же минуту появилась миссис Берр, а вслед за ней вбежал Сайлес, и крикнул «Пожар!» таким громовым голосом, что разбудил весь дом. Мальчики с перепуганными лицами теснились в синях, и в первое мгновение всех охватил панический страх. Потом миссис Бэр, опомнившись, попросила няню присмотреть за пострадавшими мальчиками, поручила Францу и Сайлесу принести побольше мокрых простыней и одеял и стала набрасывать их на постели, на ковер, и на занавески, которые уже загорелись и угрожали стенам. Мальчики стояли, растерянно глядя на всю эту суматоху. Только Дэн и Эмиль работали как нельзя лучше. Они таскали воду из ванной и помогли сорвать занавески. Скоро опасность миновала. Сказав детям, чтобы они ложились спать и, поручив Сайлису следить, не вспыхнет ли опять где-нибудь огонь, миссис Берр и Франц отправились взглянуть на Дэми и Томми. Дэми отделался небольшим ожогом и испугом, а Томми не только опалил себе почти все волосы, но еще так сильно обжег руку, что чуть не плакал от боли. Франц взял Дэми к себе в комнату, нежно успокоил его и уговорил заснуть. Няня ухаживала за бедным Томми всю ночь, стараясь облегчить его страдания, а миссис Бер бегала то к нему, то к Тедди с маслом, ватой, мазями и успокоительными каплями, думая время от времени. Я знала, что Томми когда-нибудь подожжет дом. Так оно и вышло. Но эта мысль, по-видимому, вовсе не утешала ее. Когда на другой день утром мистер Бер вернулся домой, его ждал очень неприятный сюрприз. Томми лежал в постели, Тедди страшно охрип, миссис Джо совсем выбилась из сил, а мальчики были так возбуждены, что заговорили все сразу и потащили его смотреть на произведенные пожаром опустошения. Мистер Берр, не выказывая никакого волнения, поручил каждому какое-нибудь дело и, принявшись за работу, все постепенно успокоились. Уроков в этот день не было. Зато после завтрака пострадавшая от пожара комната была приведена в порядок больным стало лучше и можно было спокойно выслушать виновных Нет и томми откровенно сознались во всем и очень жалели что подвергли опасности милый старый дом и всех живущих в нем дэн конечно держал себя иначе с самым беззаботным видом он объявил что по его мнению никакой Особой беды не произошло. Больше всех других пороков мистер Берр не терпел пьянства, карт и бранных слов. Он сам заставил себя отказаться от курения, чтобы не соблазнять мальчиков. И ему было больно, что Дэн, к которому он относился так снисходительно и терпеливо, воспользовался его отсутствием, чтобы портить мальчиков. Мистер Берр долго и горячо говорил с ними, А закончил так. Томми уже достаточно наказан. Шрам на его руке будет долго напоминать ему о том, что произошло, и удержит от подобных вещей в будущем. Нед сильно перепугался, и это принесет ему пользу. Он искренне сожалеет о том, что случилось, и, надеюсь, больше не провиниться. «Но тебя, Дэн, я уже несколько раз прощал, а теперь вижу...» что из этого не выходит никакого толка. Я не могу допустить, чтобы ты подавал дурной пример моим мальчикам. Да и сам я не хочу терять время, убеждая того, кто не желает слушать. А потому простись с товарищами и скажи няне, чтобы она уложила твои вещи в мой черный дорожный мешок». «Господи, куда же он пойдет?» — воскликнул Нед. В очень хорошее место, за городом, куда я иногда отсылаю мальчиков, если они оказываются неподходящими для нашего дома. Мистер Пейдж очень добрый человек, и Дэну будет хорошо, если он сам об этом позаботится. «А он вернется когда-нибудь?» — спросил Дэми. «Это будет зависеть от него. Надеюсь, что вернется». Мистер Берр ушел писать письмо мистеру Пейджу, а мальчики окружили Дэна, как бывает всегда, когда кого-нибудь провожают в дальние и опасное путешествие в неведомые страны. «Не думаю, чтобы тебе там понравилось», — сказал Джек. «А если не понравится, так я и не останусь», — хладнокровно ответил Дэн. «Куда же ты денешься?» — спросил Нед. «Мало ли куда. Я могу отплыть на корабле». или отправиться на Запад, или в Калифорнию, заявил Дэн так беззаботно, что у младших мальчиков перехватило дух. «Нет, нет, останься у мистера Пейджа, а потом вернись к нам. Пожалуйста, сделай так, Дэн», стал уговаривать его нет очень огорченный всем этим происшествием. «Мне все равно, куда ехать. Как долго там оставаться, но уж сюда-то, и я ни за что не вернусь», отрезал Дэн. и отправился укладывать свои вещи. Все они были подарены ему мистером Бером. Этим и ограничилось его прощание с товарищами. Экипаж подали к подъезду. Миссис Бер пришла проститься с Дэном, и казалась такой грустной, что у него сжалось сердце, и он тихонько спросил, «Можно мне проститься с «Конечно, мой милый, пойди и поцелуй его». Он будет очень скучать по своему Дэнни. Никто не видел лица Дэна, когда он склонился над маленькой кроваткой и взглянул на просиявшее при виде друга личко Тедди. Но сам он услышал, как миссис Берр сказала. «Не оставит ли нам бедного мальчика еще на некоторое время, Фриц? «Нет, моя дорогая. Пусть он лучше отправится туда, где ему некому будет вредить». Для него полезно пожить там, а потом он снова вернется сюда. Обещаю тебе. Он единственный мальчик, с которым мы потерпели неудачу. И это ужасно огорчает меня. Я была уверена, что, несмотря на его недостатки, из него выйдет хороший человек». Дэн слышал, как вздохнула миссис Бэр, и ему захотелось самому попросить, чтобы его оставили в Плумфилде. но гордость удержала его молча пожал он руку миссис Берр, простился с Нетом и уехал с мистером бэром. анет и миссис джо долго со слезами на глазах смотрели ему вслед через несколько дней пришло письмо от мистера пейджа он писал что хорошо ладит с дэном и все этому порадовались. а три недели спустя пришло Другое письмо, извещавшее, что Дэн убежал, и о нем нет ни слуху, ни духу. «Может быть, я бы поступил лучше, оставив его здесь», — сказал мистер Берр. «Не беспокойся, Фриц. Теперь миссис Берр старалась утешить мужа. Мальчик вернется к нам, я уверена в этом». Но время шло, а Дэн не возвращался. Глава седьмая. Отчаянная Нэн. «Мне пришла в голову одна мысль, Фриц, сказала миссис Берр, подойдя как-то к мужу после уроков. «Что же, моя дорогая?» — с любопытством спросил мистер Берр. «Иногда миссис Джо придумывала такие забавные планы, что невозможно было слушать ее без смеха, а иногда, напротив, такие разумные...» что ее муж охотно приводил их в исполнение. «Дейзи нужна подруга», — начала миссис Берр. «Да и мальчикам будет лучше, если у нас поселится еще одна девочка. Ведь мы решили воспитывать маленьких мужчин и женщин вместе. Мальчики то слишком балуют Дейзи, то обращаются с ней деспотически, и это ее портит». Кроме того, общество девочек смягчит характер ребят, Они привыкнут к вежливому обращению и отучатся от грубых выходок. «Ты права, как всегда, Джо. Но кого же ты думаешь взять?» Спросил мистер Берр, понимая, что у нее уже кто-то есть на примете. «Маленькую Энни Гардинг». «Как?» «Отчаянную Нэн, как ее называют мальчики?» С удивлением воскликнул мистер Берр. «Да». Нэн стала настоящим сорванцом после смерти матери, но ее нельзя назвать испорченной девочкой. Недавно я встретилась в городе с мистером Гардингом и спросила, почему он не отдаст дочь в школу. Он ответил, что сделал бы это с удовольствием, если бы ему удалось найти такую же хорошую школу для девочек, как наша для мальчиков. Я знаю, что он будет очень рад, если мы предложим ему взять Нэн. «Не поехать ли нам сегодня же и переговорить об этом?» «Мне кажется, Джо, что у тебя слишком много хлопот и без этой маленькой шалуни, которая будет мучить тебя», сказал мистер Берр, гладя руку жены, лежавшую в его руке. «Нет-нет», быстро возразила миссис Берр. «Для меня это будет не мучением, а удовольствием». «Никогда я не была так счастлива, как теперь, когда у нас живут наши буйные мальчишки». А Нэн я чувствую большую симпатию и прекрасно понимаю ее, потому что сама в детстве была такой же отчаянной. У нее просто слишком живой характер, и нужно только дать разумный выход ее энергии, чтобы Нэн стала такой же славной девочкой, как Дейзи. А я сумею справиться с этим. Мне нужно просто следовать примеру моей доброй матери». «Если тебе удастся сделать хоть половину того, что удалось твоей маме, то из Нэн выйдет чудесная девочка», — горячо подхватил мистер Берр, считавший свою жену самой лучшей, самой прелестной женщиной на свете. «Но если ты вздумаешь смеяться над моим планом», — воскликнула миссис Берр, ущипнув его за ухо, как будто он был одним из ее подопечных, «то я целую неделю буду поить тебя скверным кофе». «А ты не боишься, что дикие выходки Нэн могут привести Дейзи в такой ужас, что у нее волосы встанут дыбом», — сказал мистер Бэр, в то время как Тедди карабкался ему на грудь, а роб на спину, как они проделывали всегда, когда кончались уроки. «Вначале, может быть, но общество Нэн принесет ей пользу, а то Дейзи становится что-то уж слишком чопорной, и ее не вредно немного расшевелить. Она всегда С удовольствием играет с Нэн. Они обе бессознательно принесут друг другу большую пользу. Надеюсь только, что Нэн не устроит нам еще один пожар. «Бедный Дэн», — со вздохом сказала миссис Берр. «Я никогда не прощу себе, что не убедила тебя оставить его у нас». Услышав, что заговорили про Дэна, Тедди, не забывший своего друга, сполз с колен отца и, подбежав к двери, пристально посмотрел на залитую солнцем лужайку. Но нигде не увидев Дэна, он, как будто утешая себя, сказал, Денни скоро придет». «Нам следовало оставить Дэна здесь хотя бы ради Тедди», сказала миссис Берр. «Наш мальчик его очень любит, и эта любовь, может быть, сделала бы то, что не удалось нам». Мне это тоже иногда приходило в голову, — согласился мистер Берр. Но после того, как Дэн устроил эту ужасную пирушку и чуть не сжег дом, я счел более правильным отослать его, по крайней мере, на время. «Обед готов!» — воскликнул Роб. «Я сейчас позвоню». И он так громко зазвонил, что продолжать разговор было уже невозможно. как же ты думаешь?» — спросила миссис Джо, когда Роб перестал звонить. «Возьмем, Нэн?» «Бери хоть дюжину, Нэн, если хочешь, моя дорогая», — ответил мистер Бер, сердце которого было достаточно места для всех шаловливых и заброшенных детей на свете. Когда в этот день миссис Бер вернулась домой и еще не успела высадить целую кучу маленьких мальчиков, без которых редко ездила. Из экипажа выскочила девочка лет десяти и, вбежав в дом, крикнула «Эй, Дейзи, ты где?» Дейзи вышла и, увидев гостью, обрадовалась, но в то же время немножко встревожилась. «Я останусь здесь навсегда!» продолжала Нэн, подпрыгивая, как будто не могла ни минутки постоять спокойно. «Папа сказал, что я могу остаться, и мой сундук приедет завтра, и мое белье выстирают и починит, а твоя тетя приехала и увезла меня. Как весело, правда?» «Да, конечно. А ты привезла свою большую куклу?» — спросила Дейзи, от души надеясь, что привезла. Во время своего последнего визита Нэн сломала ее кукольный домик и настояла на том, чтобы умыть Аннабеллу, От гипсовая Личка, любимые куклы, стала ужасно некрасивым. Да, она где-то там, ответила Нэн, как самая беззаботная, легкомысленная мамаша. Я сплела тебе по дороге кольцо из волос добина и я вырвала их у него из хвоста. Хочешь? И Нэн в знак дружбы протянула Дейзи сплетенное из конского волоса кольцо, хотя их последнее свидание закончилось тем, что обе они Поклялись никогда не разговаривать друг с другом. Прельщенная красотой подарка, Дейзи смягчилась и предложила Нэн пойти в детскую. «Нет, я хочу повидаться с мальчиками. Пойдем на гумно!» Воскликнула Нэн и побежала, схватив свою шляпу за резинку и размахивая ей. А когда резинка оборвалась, Нэн предоставила шляпу ее судьбе, просто бросив на траву. «Эй, Нэн!» — закричали мальчики, когда она с шумом подбежала к ним и заявила. «Я останусь здесь навсегда!» «Ура!» — обрадовался сидевший на заборе Томми. Нэн была родственной ему по духу, и он предвидел в будущем много веселых проказ. «Я могу драться на палках. Примите меня в игру!» — сказала Нэн, которая готова была играть во что угодно и не боялась ушибов. Мы уже закончили. Наша сторона и без тебя победила. Тогда побежали на перегонки, предложила Нэн игру, в которой была сильнее всего. Я, конечно, обгоню любого из вас. Она что, в самом деле может сделать это? Спросил Нэту Джека. Она бегает очень хорошо для девочки, подтвердил Джек со снисходительным одобрением, смотря на Нэн. Не хочет ли кто попробовать? Продолжала она. Ей не терпелось поскорее продемонстрировать свои таланты. «Нет, слишком жарко», — лениво сказал Томми и как будто, изнемогая от жары, прислонился к стене. «А что случилось с фаршированным кочаном?» — спросила Нэн, глаза которой быстро перебегали с одного лица на другое. Шар ударил его по руке. «Он всегда хнычет из-за всякого вздора», — презрительно ответил Джек. Вот я никогда не плачу, как бы больно не ушиблась, гордо заявила Нэн. А хочешь, я мигом заставлю тебя заплакать? – спросил фаршированный качан, подзадоривая ее. Попробуй. Тогда пойди и сорви вон ту крапиву, – сказал фаршированный качан, показав на кусты крапивы, росшие около забора. Нэн тотчас же схватила кустик, вырвала из земли и с вызывающим видом. Продолжала держать в руке, хотя крапива невыносимо жгла ее кожу. «Молодец!» — крикнули мальчики, готовые оценить мужество даже в девчонке. Задетый и заживой фаршированный Качан решил добиться, чтобы она заплакала, и язвительно сказал, «Ты привыкла совать руки повсюду, и поэтому тебе не было больно. А вот пойди-ка, достукнись да покрепче головой о стену, вот тогда и заревешь». «Нет, нет, не делай этого, Нэн!» — воскликнул Нэд, которого возмущала любая жестокость. Но Нэн уже подбежала к стене и ударилась о нее головой так сильно, что свалилась с ног. Оглушенная, но все такая же неустрашимая, она встала, и хотя лицо ее исказилось от боли, твердо сказала. «Мне очень больно, но я не плачу!» «А ну-ка еще разок!» — злобно прошипел фаршированный Качан. И Нэн, наверное, ударилась бы головой о стену еще раз, если бы не вмешался Томми. Забыв про жару, он бросился к фаршированному Качану и крикнул. «Перестань! А не то я переброшу тебя через гумно!» И он начал так трясти толстяка, что тот с минуту не мог понять, стоит он на ногах или на голове. Она сама напрашивалась. Пробормотал он, когда Томми выпустил его из рук. «Это ничего не значит. Это низко с твоей стороны обижать маленькую девочку!» С упреком сказал Дэми. «Нечего за меня заступаться!» Воскликнула неблагодарная Нэн. «Я совсем не маленькая девочка. Я старше и тебя, и Дейзи». «Перестань проповедовать, Дэми!» Сказал подошедший Эмиль. «Ты сам постоянно обижаешь Дэйзи!» разве я обижаю тебя дейзи спросил дэми обернувшись к сестре которая жалобно смотрела на покрытую пузырями руку нэн и советовала ей намочить холодной водой шишку быстро вздувавшуюся у нее на лбу ты самый лучший мальчик на свете воскликнула дейзи а потом не желая отступать от истины прибавила если ты иногда и обижаешь меня то не намеренно припрячьте ка эти палки и все остальное братцы на корабле не положено драться сказал эмиль очень любивший командовать ну как поживаешь проказница спросил мистер Берр, когда нэн вместе со всеми пришла к ужину а что это ты подаешь мне левую руку дай правую она у меня болит бедная ручка отчего же это на ней такие пузыри спросил мистер б осматривая руку Нэн, которую та спрятала было за спину. Прежде чем Нэн успела придумать ответ, Дейзи рассказала, как было дело, а фаршированный качан в это время уткнулся носом в кружку с молоком. Когда Дейзи закончила, мистер Берр взглянул на жену и сказал, «Это по твоей части я не стану вмешиваться». Миссис Джо почувствовала еще большее расположение к Нэн, проявившей такое мужество, и, обратившись к фаршированному кочану, строго спросила, «Знаешь, зачем я пригласила сюда Нэн?» «Чтобы мучить меня», — пробормотал фаршированный кочан, так набивший рот, что едва мог говорить.